Глава 62. На следующий день, едва придя на работу, Элен вместе с Уго занялась приготовлением лекарств для раздачи пациентам. Все вокруг сияло чистотой. Движения Элен были неспешными и точными. Ночью вокруг биржерака опять гремели взрывы, сообщил Уго. Были и пожары. Немцы поджигали дома? Не знаю, возможно. А может, это наши парни жгли имущество немцев? «Будь добра, подай мне пенициллин. Это наша последняя бутылка». Элен открыла шкаф с лекарствами и достала большую бутыль коричневого стекла. «Разложи по баночкам из расчета недельного запаса для каждой». «Есть возможность пополнить запас пенициллина?» «Сомневаюсь, запросы на лекарства не выполняются». Элиза кивнула. «Вы вчера слушали радио Лондон? Они...» «Можешь не волноваться. Союзники удерживают занятые позиции». Элен прикрыла глаза и облегченно расправила плечи. «Слава богу, даже не представляю, как их войска справляются в этом аду». И им достается. Вдобавок они все промокли насквозь. Диктор сообщил, что на пяти участках побережья высадилось в общей сложности 150 тысяч американских, британских и канадских войск. На пяти? Да. Все они в пределах 50-мильного отрезка нормандского побережья. Ходят слухи, что союзники перехитрили немцев, заставив их поверить, что высадка произойдет в другом месте. «По радио так и сказали?» Прозрачно намекнули. Элен не могла вымолвить ни слова. У нее кружилась голова. «Как жаль, что у них дома нет приемника. Можно было бы день за днем узнавать ход событий и...» «Страдать от тягостного и тревожного ожидания». Все имело свою оборотную сторону. «Попомни мои слова, это начало конца», — сказал Уго. «Я... искренне на это надеюсь». Элен чувствовала, как глаза наполняются слезами. Она застыла, представляя конец мучений, который еще не наступил, но очень скоро это случится. «У нас еще что-то в дефиците?» — спросила она, возвращаясь к текущим делам. «Кажется, нет. Барбитуратов у нас предостаточно. Пентабарбитал и бутабарбитал». Ты, наверное, думала, что во время войны их придётся применять чаще? В общем-то, да. По-моему, у нас и сульфопередина хватает. Проверь, пожалуйста, если придётся лечить раненых, он нам понадобится. Вы слышали? Насторожилась Элен. Что это за звук снаружи? Ты сегодня какая-то нервная. Это всего-навсего автомобильный выхлоп. Элен шумно вдохнула и закусила губу. Надеюсь, это никак не связано со мной. А почему это должно быть связано с тобой? Она снова глотнула воздуха. «Дело в том...» «Уго, мне нужен ваш совет». «Говори». Врач склонил голову на бок. «Видите ли, мы недавно узнали, что у Флоранс другой отец. Не тот, что у нас с Элизой». «Боже мой!» Глаза Уго округлились. «И тебе нужно об этом поговорить?» «Сама не знаю. Элен плюхнулась на стул. Да...» «Нет...» Узнать такое уже шок, однако... Это еще не все, перебила Уго Элен. Ее отец немец. Так, что ж, давай подумаем. Уго посмотрел на Элен, затем опустил глаза. Во-первых, твой страх может оказаться преувеличенным. Ах, Уго, не выдержала она. Пусть Флоранс пока посидит дома, а там видно будет. Я не знаю, сколько еще времени пройдет до полного освобождения страны потом начнется преследование тех, кто был связан с немцами. Сколько-то времени пройдет, союзникам еще предстоит немало тяжелых сражений. Дело в том, что Элизе нужно отлучаться по своим делам, а я сейчас не рискну оставлять Флоранс в доме одну. Можешь пока не приходить на работу. Угу ободряюще потрепал ее по руке. Если только не появятся раненые, я и один справлюсь. Послышался скрежет тормозов. На площадь въезжали машины. Захлопали дверцы, затем раздались крики. Уго и Элен встревоженно переглянулись. «Сейчас посмотрю, кто это». Элен подошла к окну. Центральная площадь заполнялась бронированными автомобилями, и на всех была нацистская символика. У Элен опустились плечи. «Площадь кишит немецкими солдатами». Она повернулась к Угу. «Неужели до Рейх?» спросил побледневший врач. «Нет, для тех слишком рано». Это из-за партизанских атак и взрывов на железной дороге. Оба понимали. Немцы явились сюда мстить. «Где твоя сестра?» «Вы про Элизу?» «Да. Она в кафе?» «Сомневаюсь, у нее какие-то встречи за пределами деревни». «Там безопаснее». Уго помолчал. «Элен, я...» «Так и не поблагодарил тебя». «За что?» «За помощь моей жене. За то, что сопровождала ее». «Уго, вы меня уже благодарили. Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверена, Мари сейчас находится в полной безопасности». Элен не так уж сильно верила в это сама, но ей не хотелось сеять панику. «Надеюсь, ты права». «Как ты думаешь, нам стоит выйти?» Она покачала головой. «Скоро они сами забарабанят в дверь». Партизанам удалось подорвать поезд, направлявшийся на большой немецкий склад, Минувшим вечером Элен с замиранием сердца смотрела, как ее сестра усаживается в грузовик с несколькими товарищами. Все они были возбуждены и уверены, что у них получится. Джека как раз и забросили сюда для подготовки таких операций. Элен понимала, нечего и надеяться увидеть Джека, однако надежда все равно тлела в глубине души. Сейчас, ожидая появления немецких солдат, Элен держалась за край стола и думала о Джеке. Она чувствовала, что после той ночи у них по-прежнему оставался шанс, пусть совсем маленький, но тогда она почувствовала тепло его любви. Элен была в этом уверена. «Может, они вообще не придут?» — сказал Уго. Ладони Элен стали липкими. «Мне невыносимо это ожидание», — призналась она. «Давайте закончим с лекарствами». Элен взяла банку и стала насыпать туда таблетки пенициллина. Мысли крутились вокруг беременности Элизы и опасности участия сестры в операциях. Когда Елена осторожно упрекнула ее, Элиза отмахнулась. «Я должна почтить память Виктора», — сказала она, и в ее глазах сверкнул мятежный огонь. «Тебе мало того, что ты носишь его ребенка?» Элиза встала, уперев руки в бока, и с сожалением посмотрела на старшую сестру. Елена начинала понимать выбор выбору рознь. Если бы Элиза уже нянчилась со своим малышом, жизнь заставила бы ее отказаться от участия в партизанской операции. Разве для матери возможно выбрать то, что поставит под удар любимого ребенка? Истошный крик, прилетевший со стороны площади, прервал ее раздумья. Уго, что там творится?» Он подошел и выглянул в окно. «Хаос, вот что». Элен вытерла капельки пота вокруг губ. Ей вспомнилась Виолетта. Элен представила, как подруге страшно сейчас в шато. Виолетта совсем не хотела делать шляпу немецким офицерам, но была вынуждена согласиться из-за ребенка. Не пострадает ли Виолетта, если союзники победят? Хлопнула боковая дверь. Двое пробежали по коридору и ворвались в кабинет. Один из них был ей знаком, Эмиль, старший брат Энсо. Он прихрамывал из-за проникающего ранения в икру. Его спутник был старше, болезненно тощий и изможденный. Оба явно спасались от немцев. «Прошу вас, помогите!» Возмолился Эмиль, испуганно глядя на нее и Уго. «Отведи их в больницу и уложи на койки», — распорядился Уго. «Прямо в одежде? У нас нет времени их раздевать и перевязывать рану этого парня. Прикрой их одеялами и сразу же возвращайся». Сколотящимся сердцем Элен сделала так, как велел Уго. Она отперла и оставила открытой заднюю дверь. Все должно выглядеть так, будто эти люди сами пробрались в больницу и спрятались там, а Уго и не подозревал об этом. Она едва успела вернуться, как в дверь громко забарабанили. Угу подал ей бутылку касторового масла. «Разлей по пузырькам, сделай вид, что ты спокойно занимаешься своим делом». Элен взяла бутылку. Через мгновение в кабинет ворвались пятеро солдат, вооруженных винтовками. «Выходите!» — приказал их командир. «Всем выходить!» «Но у нас лежачие больные!» — возразил Угу. «Сколько?» «Все они должны выйти!» «Позвольте», — снова попытался возразить Уго, но их задиристый командир оттолкнул его и двинулся в небольшую палату, где находилось пятеро, трое настоящих больных и двое беглецов. Уго и Элен последовали за солдатами в ужасе, ожидая, к чему все это приведет. Дулами винтовок солдаты сорвали одеяло с первой койки. Следом на пол полетели простыни. Лежавший на ней старик лет восьмидесяти съежился от страха. Так продолжалось, пока солдаты не добрались до последней койки, где лежал раненый Эмиль. «Почему на полу кровь?» — спросил немец. Эмиль мгновенно спрыгнул с койки и поднял руки. Его спутник тоже вскочил и бросился к двери, но тут же грянул выстрел, заставив всех подпрыгнуть, и беглец рухнул на пол. «Это больница», — сказал Уго, — «вы не вправе». Солдат повернулся и наставил оружие на него. «Закрой рот, дедуля!» Я делаю все, что захочу. А за пособничество террористам полагается наказание». Элен встала рядом с Угу. «Поймите, мы даже не знали, что эти люди находились в палате. Видите, задняя дверь открыта. Должно быть, они проникли в палату, пока мы в кабинете занимались лекарствами. Прошу вас, доктор никогда не делал ничего предосудительного». Судя по глазам солдата, он не верил ни одному ее слову. Вошел еще один немец... И Элен узнала капитана Ганса Мейера. Она вглядывалась в его лицо. Кажется, он понял, что здесь происходит. Элен облегченно вздохнула. Мейер отдал распоряжение на немецком, и солдат, целившийся в Угу, опустил винтовку. Солдатам было приказано арестовать раненого партизана и вынести из клиники убитого. Солдаты ушли. Капитан Мейер выразительно посмотрел сначала на Элен, затем на Угу. Надо внимательнее следить за тем, кого выпускаете. Держите двери запертыми. В Следующий раз меня здесь не будет. Элен попыталась сказать, что они ничего не знали о партизанах, однако капитан лишь покачал головой. Хотите меня одурачить? Я не вчера родился. Элен отвела взгляд. Ладно, отнесем случившееся к недостатку житейского опыта. Благодарю вас. Мейер снова внимательно посмотрел на нее. «Может, вы еще не слышали. Речь о том молодом дезертире. Кажется, его зовут Томас. Он выжил. Скорее всего, его привезут на опознание, и он должен будет указать на тех, кто его прятал. Если он опознает этих людей, ему сохранят жизнь. Слушайте внимательно. Возможно, у следствия уже есть часть необходимых сведений». «Благодарим вас за помощь, капитан», — кивнул Угу. Мейер ушел, Элен и Уго смотрели ему вслед, затем врач нагнулся и стал поднимать разбросанное по полу постельное белье. Элен ему помогла, после чего взяла швабру и смыла с пола кровь. Ее обуял страх. «Томас выжил. Что же теперь делать?»